Глава 19. Город иллюзий и надежд. К утру Варваре стало хуже. Поднялась температура, и после короткого совещания было решено отвезти ее в город, где можно найти врача и лекарства. Зеленый джип Марины прятался в одном из стагов. Антип занял место водителя, а сестры расположились на заднем сиденье. В пикап Мирона тоже народу набилось. Я думала, вожак посадит меня рядом с собой, но пришлось ютиться между Тимохой и здоровущим парнем в пиратском платке. Это пустяки. Главное, скоро увижу Тимень. Еще радовал тот факт, что Мирон больше не придирается к Тимке из-за меня. Кажется, после ночной беседы стал больше доверять. Дорога заняла много времени, но я не могла отделаться от предчувствия, что скоро вернусь домой. И что же тогда? Придется списать свои приключения на красочный сон с оттенком триллера? А дальше бегать на собеседование, терпеть обидные Юлькины шуточки и глубокомысленные заявления дяди Саши насчет того, что пора обзаводиться семьей и от родителей, наконец, съехать. Не могла отыскать подходящего жениха в своем времени. «Пожалуйста, вот тебе обертень, бывший МЧСник, почти не рычит, волденно целуется, имеет в своем распоряжении целую деревню с живой библиотекой и разговорчивой утварью. А в доме сестер-козочек из трубы течет настоящая каша, причем каждый день разная, непременно на молоке». что народ не съест, застывает в камень и может использоваться при строительстве. Марина сказала, что в первое время здорово получались блины и творожная запеканка с морковкой. Поэтому наружные стены домика и облицовка печки выглядят оригинально. Раньше избышка была неказистая, и щелей дуло. Пол проваливался, мы хотели переждать пару дней и двигаться дальше, как без припасов зимовать. Но, похоже, чем-то приглянулись волшебному месту, и начались чудеса. За неделю мы отъелись, утеплились, Варя предложила остаться, а весной раскопали огороды. Антип привез из города семена, сначала я его не подпускала к себе, а потом природа взяла свое. «Все с вами ясно». Не поспоришь с природой, Даш. Она только прикидывается послушной и беззащитной, а на самом деле присматривается и промахи наши считает. Терпеливо ждет, когда прощения запросим. Надо с ней дружить и кое-где уступать, иначе такую козью морду покажет. Мам, не горюй.